Не зная, как отделаться от просителя, и чувствуя себя тем более неловко, что, судя по манерам и внешности незнакомца, с ним надо было обращаться деликатно, почтенный мистер Бофин в поисках вдохновения обратил взоры на замшелый садик Клиффордс Инна. Он увидел воробьев, кошек, гниль и плесень, а кроме этого там решительно нечем было вдохновляться. Тем временем незнакомец достал визитную карточку из тощего бумажника. Я до сих пор еще не назвал своего имени. Меня зовут Роксмит. Я живу у некоего мистера Уилфера в Холлоуэе. У отца мисс Беллы Уилфер? Да, совершенно верно. У моего хозяина есть дочь, которую зовут Белла. Все утро, и даже не одно утро, а несколько дней подряд, это имя не выходило из головы у мистера Боффина. Поэтому, держа карточку в руке, он снова уставился на Роксмита, забыв о всяких приличиях. «Однако ж это странно. А, кстати сказать, верно, кто-нибудь из этого семейства указал вам на меня?» «Нет, я ни с кем из них не выходил на улицу». «Так значит, вы слышали, как они говорили обо мне?» Нет. Я занимаю отдельное помещение и почти не общаюсь с ними. Еще того чудней. Ну, право, сэр. Откровенно говоря, не знаю, что вам ответить. И не говорите ничего. А лучше, позвольте мне зайти к вам на днях. Я не настолько самоуверенный, вовсе не думал, что вы почувствуете ко мне доверие с первого взгляда и возьмете меня прямо с улицы. Если разрешите, я наведаюсь за ответом как-нибудь после. Когда надумаете? «Это правильно. Я ничего не имею против. Только давайте уговоримся наперёд, чтобы вам было ясно. Я ведь и сам не знаю, понадобится ли мне когда-нибудь секретарь. Кажется, вы сказали «секретарь», не так ли?» «Да».